Глава девятнадцатая. Каждый шаг вёл их прямиком в ловушку. Мария подозрительно легко спускала все его выходки. Зверь был доволен, но Михаил не позволял себе и крупиться лишнего оптимизма. Ещё не время. Но какой же горькой может оказаться победа, если это вообще можно так назвать? Зверь нетерпеливо щелкнул клыками. Он-то как раз рассчитывал убрать Марию навсегда, а ему — человеку. Становилась от этого тошно до чертиков. Мария ведь ни в чем не виновата, если бы не та детская шалость. Черт бы ее побрал! Сейчас бы рядом была энергичная и вполне вменяемая девушка, родная кровь, о которой он заботился с самого детства. Когда умерла мать, они стали опорой и друг для друга, а теперь, теперь предстояло поставить точку. То, что сидела в главном офисе Бионики, давно не его Мариша. Он понимал это мозгами, но никак не мог принять сердцем. Прав был отец, когда однажды под хмельем заявил, что Мария справилась бы с Белоникой лучше. Она с детства была к этому расположена, за внешней мягкостью прятался стальной стержень. А Михаил никогда не завидовал. Он умел защищать лучше, чем давить неугодных. Но в жизни хреновое чувство юмора. Лифт мягко остановился и распахнул двери. Ника, стоявшая за его спиной, сдавлена охнула. Мария сидела на его рабочем столе, а рядом на коленях стояла джесс. Один из охранников держал дуло пистолета у затылка девушки. «Привет, привет!» — широко улыбнулась сестра. И ведь выглядело нормально. Никаких дёрганных движений. Голос мягкий, словно они сейчас хорошо проводят время за чашкой кофе. Они стоят друг против друга с взаимным желанием убивать. «Отпусти её!» Голос Ники дрожал. Девушке было страшно до чертиков, но все равно она готова была ринуться в бой. Такая сильная и слабая одновременно. Мария зацокала языком. Тттт. Кофе со мной выпьешь? Зверь предупреждающе зарычал, но Ника не поняла или не хотела. Конечно выпью, прошепела зло. Дашь мне розовую чашку, как куколки. Марию так и перекосило. Маска-ангелочка пропала, как будто ее не было. «Обойдешься!» — оскалилось зло. «Ты испортила мне все планы, грязная нищенка. Надо было пристрелить тебя сразу, как только я обо всем узнала». Зверь дернулся в сторону угрозы, но Мария отрывисто кивнула, и охранник взвел курок. «Не так быстро, Миша. Мы ведь не хотим, чтобы мозги этой славной девушки разлетелись по комнате. Твоей обожаемой Никке это не понравится. Медведь низко зарычал, но замер как вкопанный. Его пара дорожила этой резко пахнущей и скользкой, как уголь с самкой. Он не хотел расстраивать любимую и лишней крови не хотел тоже. «Какой хороший мальчик!» — хлопнула в ладоши Мария. «Я думаю, ты не откажешься немного поиграть, м? У меня есть кое-что новенькое». Сумасшедшая щелкнула пальцами, и окна позади нее превратились в один огромный экран, а на нем медведь вновь зарычал. Ему вторила испуганная оханье и забористая ругань. Славные зверюшки, правда? хохотнула Мария. А вот ему не до смеха было. В закрытом помещении, обнесенном со всех сторон решетками, бродило пять тварей. Он думал, что видел мутанта в черном секторе, но нет. Эти были в сто раз хуже: лишние конечности, дикие пропорции, толстые жгуты мышц и отвратительные перекошенные морды. Один вроде должен был быть медведем, еще двое волков и двое кошачьих. И все без малейшей искры разума в глазах. Да и откуда ей взяться после того, что с ними сделали? Поиграешь с ними? невинно осведомилась Мария. Мне же нужно на ком-то их протестировать. И сбоку распахнулись двери, за которыми стоял огромных размеров пластиковый куб — его клетка. Зверь протестующе зарычал, но щелчок предохранителя сбил всю браваду. Если не послушаться, пострадает его пара. Она будет очень горевать о подруге. Его первый шаг был ознаменован ироничным хмыканьем. над ним смеялись, но зверь продолжал идти вперед. а в голове лихорадочно перещелкивались все возможные варианты. «У него будет только один шанс. Надо рассчитать все точно, каждое движение, взгляд и вздох, чтобы Марье поверила, поверила ему последний раз». Рывок, и охранник был сметен в сторону. На периферии слуха прозвучало истеричное «Ложись!» и в то же мгновение воздух взорвался стрельбой и криком. В бок ударил заряд, Шерсть мгновенно промокла от крови, но это всё мелочи. Следующий бросок был в сторону сестры. Её глаза расширились от ужаса. Губы шепнули что-то похожее на первый звук его имени, но зверь ударил лапой, и голова Марии покатилась по полу. Сердце скрутило острой судорогой боли. Нет, не время для жалости. И оборотень кинулся в сторону, переключая внимание на другую опасность. Несколько точных движений, и вся охрана на полу, неподвижная и безобидная. Голкая тишина залипела уши, в воздухе висел тошнотворно сладкий запах внутренностей, а кровь оказалась даже на потолке. Но ему было плевать. Человек внутри требовал свободы, и на этот раз зверь не стал сопротивляться. Позвоночник прошил ослепительной болью, как раскаленный металл, она хлынула во все стороны, скручивая мышцы и ломая кости. Послышался отвратительный хруст, а в следующее мгновение из горла вырывалось хриплое "ника". Лежавшая на полу девушка шевельнулась, пихнула навалившуюся сверху Аманду, чтобы та отпустила. Фокс моментально скатилась в сторону, давая его паре свободу. «Берг», — дрожащим голосом произнесла Ника, — «ты уже всё?» Её взгляд метнулся к обезглавленному телу Марии. Ответить он не успел, динамик вновь ожил. «Ты всё-таки сделал это, Михаил!» Голос сестры звенел лютой ненавистью. «Ты убил меня!» Со всех сторон раздалось тихое шипение газа. Михаил бросился к книге, но на полпути ноги подкосились, и он рухнул на пол. Милая, просыпайся! Хлесткий удар привел в чувства. Шея вспыхнула огнем, а во рту появился солоноватый привкус. Я машинально облизнулась, губа разбита, и вместе с болью на меня обрушился дикий страх и сотни вопросов: где Берг? Жив? Может ранен? Что произошло? И где я? А главное с кем? Помнишь, ты обещала выпить со мной кофе, как ни в чем не бывало проворковала Мария, а я слова сказать не могла. В голове стоял гол, перед глазами плыла, но все равно этого не может быть. Сумасшедшая, мертва. Я точно видела, как Берг, как он. Боже, желудок скрутила в приступе тошноты. Безголовое тело с хохолещущим из шеи фонтаном крови выглядело жутко, но в миллиард раз страшнее встретиться с Марией лицом к лицу, потому что если она жива, то это значит. Девушка широко улыбнулась, подтверждая мою догадку. Клонирование — аморальная и чертовски опасная процедура, которая использовалась разве что для размножения животных или отдельных органов, исключением из которых являлись мозги. Я хорошо знала об этом. Никому не удавалось создать свою точную копию, а результатом попыток становилось в лучшем случае искажение работы отдельных функций головного мозга. Но Мария и так стукнутая на голову, что ей терять. И всё же, сама процедура слишком сложная и дорогая, её просто невозможно провести в одиночку. Пока я размышляла, Мария звенела ложками и чашками, кофе делала, а вокруг привычна розовая красота. Как будто я попала в долбанный кукольный домик. Вот только бонусом к нему или наручники, или сумасшедшая Барби напротив. Угощайся. Передо мной бахнулась фарфоровая чашка. Я скептически посмотрела на хозяйку, но Мария выглядела абсолютно невозмутима. В светлом платье, с кокетливой прической на голове, она смотрела на меня вполне осмысленно на первый взгляд. Иногда в глубине темно-карих глаз мелькало нечто жуткое. Или у меня просто начинались галлюцинации? Пей, настойчиво повторила девушка, и ее совершенно не смущало, что мои руки скованы за спиной. Но чтобы не злить ненормальную, я наклонилась и сделала вид, что пробую кофе. Куклы ведь не пьют по-настоящему, значит, и мне можно притвориться. И это сработало. Вкусно, правда? защебетала Мария. Я очень долго училась варить кофе так, чтобы яд не был слышен даже Альфе. Яд? Но мой отчаянный рывок только развеселил сумасшедшую. «Ой, да брось дёргаться, ты ведь и глотка не сделала». «Потому что мне просто повезло, а если бы выпила по-настоящему, что тогда?» «К тому же быстро заканчивать игру очень скучно», — продолжила Мария. «У меня ещё столько всего есть. Тут, в моём доме». «Ой, я не сомневалась». Паника разыгрывала на нервах чудовищную какафонию. Но хуже всего мучили мысли о Берге, потому что Мария точно не станет щадить его после того, как он разделался с ее копей. Хочешь прогуляться? Тем временем продолжила Мария. Я покажу все-все. Я молчала. Куклам не положено разговаривать, только слушаться хозяйку и ловить момент. Пусть у меня не было шанса на побег, но сидеть сложа руки я тоже не могла, иначе рехнулась окончательно. И все прошлые сердечные метания вдруг оказались такой мелочью по сравнению с тем хаосом, что творился вокруг. А Мария грациозно поднялась со стула и направилась ко мне. Среди тошнотворно-розового безумия комнаты она выглядела чужеродно, несмотря на светлые тона одежды и яркий макияж. Когда сумасшедшая приблизилась, я даже дыхание затаила. Сердце колотилось так, что в груди стало больно, и ужасно хотелось ссатулить плечи и вжать голову, но чудовищным усилием воли я заставила себя не шевелиться. «Не двигайся, Ника! Ты их только спровоцируешь!» Однажды мы с Бергом напоролись на бешеную свору, а голодавшие и в прямом смысле озверевшие псины окружили нас со всех сторон, рычали и лязгали клыками, готовились напасть. А Берг торопливо шептал мне, что делать, не смотреть в глаза, не дёргаться, не подавать голоса. И сейчас я использовала это как умела. Наручники тихонько щелкнули, давая мне свободу, но я не двигалась. Вставай уже, раздраженно цикнула Мария, и только после ее команды я поднялась на ослабевшие ноги. Девушка хмыкнула и вдруг больно ухватила меня за подбородок. На маникюрированные ногти впились в кожу, пропаривая ее до крови. Знаешь, я все думала, чем же ты его привлекла, зашипела Годюкой. Запах, это хрень собачья, он только для зверя. Но、ну, мой братик на тебя слюни пускал, ты же полная идиотка, балласт. И меня брызгливо оттолкнули в сторону. Ни мозгов, ни рожи, продолжила брызгать ядом Мария. Ни один нормальный мужик не посмотрит. И может меня бы это задело, если бы не крепнувшая с каждым мгновением уверенность. Мария ревнует. Бесится, что я посмела перетянуть внимание Берга на себя. И пусть у меня не было семьи, но в приюте я сталкивалась с таким поведением. Некоторые дети готовы были из шкуры выпрыгнуть, лишь бы воспитатель обращало внимание только на них. А сумасшедшая, не добившись от меня реакции, со злостью толкнула в плечо. Дьяма Барванка, время как следует развлечься. Посмотрим, насколько дорог тебе мой братец. От интонации брошенных слов меня прошибло потом. Ничего хорошего я не ждала и лишь на одной силе воли шагнула за барокко комнаты, чтобы тут же отчититься воду. Господи! – прокурила, едва только взгляд привык к ослепительному белому свету. Помещение, в котором мы оказались, напоминало гигантский круглый ангар. Его опоясывали широкие кольца смотровых площадок, а в самом центре находилось нечто вроде колонны. которые крепились сотнями теткапсул, каждая из них была с человеком внутри, и я готова была поклясться, несчастный уже оттуда не выберется. Вдруг тихий гул машин прервали чьи-то вопли. В одном из аркаобразных проходов показались трое охрана и сопротивляющаяся жертва девушка. Я машинально бросилась вперед, но Мария одним резким движением перехватила меня за руку и вывернула до слез из глаз. Наслаждайся видом. — прошипела сумасшедшая. Охранники же подтащили девушку к медкапсуле и... Я просто закрыла глаза. Нет, не могу. Это слишком похоже на то, что я видела в чёрном секторе, но в тысячу раз хуже осознавать свою беспомощность. Крики стали громче, надрывнее. Кажется, я слышала треск ткани, удары. А потом всё стихло. Только кровь до сих пор грохотала в ушах, а рот весь полон крови. Я опять прокусила губу. Какая ты скучная! Недовольно протянула Мария и снова толкнула, от чего вывернутую руку прошила разрядом ослепительной боли. Пойдем, бросила зло. Мой братик тебя заждался. Время тянулось медленно, словно каждая секунда — это вечность. Прижавшись спиной к противим клетке, Михаил не сводил глаз с дверей. Очень скоро они откроются, и он прекрасно знал, кого увидит. Мария не станет убивать Нику, пока нет. Сестра уверена в своей исключительности, и на эту маленькую слабость он сделал охрененные ставки. Мих, тихонько позвала Аманда. Вся нормально? Он понял скрытый смысл ее слов и тихонечко кивнул. Девушка боялась, хоть и не показывала этого, и вообще странно, что Фокс не послала его стоило озвучить предложение, хотя... Десять процентов бионики – это не просто жирный кож, а сокровище семьи Морей. Аманда потратит будущую прибыль с пользой, он это знал, только бы дотянуть до того славного времени. Двери бесшумно распахнулись, и Михаил вскочил на ноги. Сколько не готовился к этому моменту, а вести себя равнодушно не смог. Да и не нужно было больше. Ника бросился к противоположной клетке. и не мог не обрадоваться, увидев мелькнувшее на ее лице облегчение. Значит, думал о нем. Это бодрило лучше любых самых распрекрасных новостей. А вот ты мы, помахала рукой сестра. Или ее клон. Михаил не знал, кого из них прикончил, и все равно это оказалось больно. Невозможно морально подготовиться к потере близкого человека, но выбирая между сестрой и Никой, Михаил не колебался ни секунды. С того самого момента, когда вернулась память, он знал, кого будет защищать любой ценой, и сейчас тоже. Ну, ну, не смотри на меня таким взглядом, ощерилась Мария. Ты ведь обещал, что всегда будешь помогать, правда, Миша? Я обещал сестре, а не больной наголову твари, отсек жестко. Мария жалобно вздернула брови, но ее обида выглядела настолько нелепо, что Михаил поморщился. и сестра тут же прекратила попытки сыграть на его совести. «Больная или нет? А за год добилась больше, чем ты за всё время у руля Бионики». И он представлял, какими способами. Но с его появлением Мария присмирела до поры до времени. «А, впрочем, надоело болтать. Давай поиграем». Когда-то сестра обожала игры, и он её в этом поддерживал. Но теперь с напряжением ждал очередного заскока. И еще кое чего. Михаил внимательно следил за каждым движением Марии. Важно было понять, за подозрела ли она хоть что-нибудь, но пока этого сделать не получалось. А сестра пробежала пальцами по браслету на запястье, и одна из стен разделилась и разошлась в стороны, выдвигая вперед пластиковую клетку куб. Ника сдавленно охнула, и даже видавшая всякое Амандо не сдержала нервного смешка. В клетке находился оборотень, точнее... Его подобие. Плюгавое, клыкастое нечто с бугристыми наростами на теле и диким взглядом. Чудовище шумно водило носом, и то, как монстр косился на Нику, Михаилу очень не нравилось. «Правда он миленький?» — мечтательно вздохнула Мария. А Ника затрясла головой, словно пытаясь забыть увиденное. «Ты ненормальная!» — прошептала хрипло. Но сестра не отреагировала, пусть Михаил ожидал иного. «Пусть Михаил ожидал иного». Зверь бессился, требуя места, и огромных усилий стоило вести себя спокойно. Ему нужно время, только оно и ничего больше. Народу как-то маловато, задумчиво протянула Мария. А я знаю, что делать. И вторая панель в стене отошла в сторону. Джесс! вскрикнула Ника. А Фокс шумно втянула воздух. Рядом с агентом сидела Миранда, секретарь и, кроме того, любовница Аманды. Михаил тихо выругался. Он очень надеялся, что до этого не дойдет. Вот, теперь все в сборе. Хлопнула в ладоши сестра. Итак, раз уж мой горячо любимый братец поднял на меня лапу, то предлагаю узнать, кого еще он способен убить. Правда, отличная идея.